Кир Булычев Пришельцы не к нам. Гуслярские истории Старик Ложкин, почетный пенсионер великого гусляра, постучал к Корнелию иванчу когда тот доедал компот Дарыгана Лулу, купленный обленившейся Ксенией в магазине «Альма открытым супругами Савичами на площади землепроходцев. С прошлого года этой площади возвратили историческое наименование «Скотский выгон». Однако жители Гуслера все еще редко его употребляют. Нелегко проходит реинкарнация исконных ценностей. «Корнелий», — сказал Ложкин, — «опять прилетели». «Кто прилетел?» — спросил Корнелий. «Пришельцы. Какого вида? Не знаю. Почему? Невидимые? Не, что-то они не опускаются». — Уже полчаса, как над площадью, кружит они опускаются. — А чем я тебе могу помочь? — спросил Корнелий. — Ты не мне должен помочь, а всему человечеству. Как нам с ними в контакт войти? Может, надо предотвратить конфликт? Может, они готовятся нас истребить? Корнелий тяжело вздохнул, отложил ложку и отмахнулся от экзотического аромата. «Зря ты иностранными продуктами себя балуешь», — заметил Ложкин. «Когда они кончатся, тосковать будешь». Корнилий не ответил соседу, а крикнул жене. «Ксюша, я на минутку на небо взгляну и обратно». Выйдя во двор, Корнилий закинул лицо к небу. И в самом деле на желтеющей кроной липы виднелся край висящего над городом космического корабля. «Значительный корабль!» — сказал Удалов. «Давно таких не видел. Может, завоевывать будут?» — ответил Ложкин. «Зови Грубина!» — приказал Корнелий. В трудные моменты жизни в этом немолодом, полном, лысом человеке пробуждался Наполеон, который всегда готов вызвать огонь на себя. Ложкин подбежал к приоткрытому окну на первом этаже и принялся звать Александра Грубина, для друзей все еще Сашу кто долго не отзывался. Оказалось, у него были в гостях благодетели, те, которые в больших городах, поддержанных иностранным влиянием, называют спонсорами. В благодетелях состояли бывший редактор городской газеты «Малюшкин» и Кожушевка Глаша, посол немногочисленного лесного народа кожухов, обитающего в окрестностях Великого Гусляра. Совместно они создали горнодобывающее предприятие, но не о нем сейчас речь. Главное заключалось в том, что это предприятие «Недра Гусь» субсидировало будущий кругосветный полет Саши Грубина на воздушном шаре, на котором руками девушек из текстильного техникума было вышло метровыми буквами «Недра Гусь». Повезет, за что не возьмусь. «Что случилось?» — спросил Саша Грубин, высовывая в окно посидевшую, но еще буйную шевелюру. — Что могло привести сюда моих друзей во время обеденного перерыва? Все засмеялись веселой шутки Грубина, но тут Кудалов оборвал смех, сказав — А вот на небо поглядеть это вам чуждо! Что случилось? С этим вопросом благодетели и Грубин выбежали во двор и тоже увидели космический корабль пришельцев. «Пришельцы, однако», — сказала скуластая Глаша. «Если это, конечно, пришельцы, а не замаскированная налоговая инспекция», — ответил осторожный и подозрительный Малюшкин. «Пришельцы», — уверенно произнес Удалов. «Таких кораблей в налоговой инспекции пока нет». «Я сам видел, как они опустились», — поддержал Удалов старик Ложкин. «Сначала была звездочка, потом она превратилась в тарелочку» и они отошли на середину двора, чтобы лучше разглядеть корабль. Он представлял собой диск, очевидно, огромных размеров, что подчеркивалось тремя рядами из сотен круглых иллюминаторов, а также различными надстройками поверх диска. «Ну что ж», — сказал Удалов, — «давай, Саша, выходи на связь на галактической волне». Галактический передатчик стоял у Саши на письменном столе, и если возникала необходимость о чем-то поговорить с космосом, Саша никогда никому не отказывал. Сам удалов сопровождал Сашу на переговоры, но остальных попросил подождать во дворе и создавать толкотни, и никто не посмел возразить удалову. Хотя, конечно, хотелось послушать инопланетян, зачем прилетели, да что знамернее у них, будут ли завоевывать наоборот предложат дружить. В большой комнате Грубина, набитый приборами и книгами, было неопрятно и полутемно. К тому же зрители торчали у окна засти свет. Грубин быстро отыскал на экране пульсацию, соответствующую инопланетному гостю, и когда она сформировалась, вызвал корабль на нужной волне. — Отзовитесь, — сказал он. — Зачем прилетели? Корабль не ответил. — Повторяю, — настаивал Грубин. — Мы, жители свободной планеты Земля, настаиваем на вашем ответе. «Нужно будет ответить им!» — послышался в динамике грубый голос с неизвестным акцентом. «Сначала надо разобраться!» «В чем будете разбираться?» — спустил Удалов. Ответом было молчание. Больше ни слова от визитера добиться не удалось. Отчаявшись наладить контакт, Грубин с Удаловым вышли наружу. Остальные настороженно молчали, не смея нарушать ход мысли Корнеля Ивановича. «Придется подниматься», — сообщил он наконец. «Да», — согласился Грубин, — «придется подниматься». Глаша заголосила, сообразив, что подниматься придется на рекламном шаре, но Малюшкин ее остановил. «В интересах человечества», — сказал он, — «придется рискнуть». «А если собьют?» — спросила Глаша. «Вся галактика увидит нашу фирму», — ответил Малюшкин, — «большими буквами в языках пламени». — Огстись, — рассерчал Ложкин, — там же на борту наш человек, а ты в языках пламени. — Значит, обойдется. Сразу же поправился Малюшкин и бессмысленно улыбнулся. Так всегда улыбаются миллионеры, когда их уличают в обмане трудящихся. Все вместе пошли на поле за церковь в пороскево пятницы, где в пустом гараже хранился воздушный шар. Корабль пришельцев все так же висел посреди неба, ничего не излучая и не выказывая признаков жизни. У многих жителей города возникало от этого паршивое ощущение, будто ходишь под плохо привязанной связкой арматуры или нависшей скалой, готовой рухнуть от слабого движения воздуха. Но люди в Великом Гуслире ко многому привыкли. Они продолжали ходить по улицам, дети бежали в школу, а матери... Готовились сражать Воздушный шар резво разложили на траве Разогнав гуляющих там собачников Затем принесли горелку И принялись надувать Шар уж не был новостью для гуслярцев И на него обращали внимание Немногим больше, чем на летающую тарелку В открытую корзину шара Забрались у с грубиным Хотел забраться и Ложкин Но ему не разрешили Из-за пожилого возраста Осень была ранняя Теплое, именуемое в наших краях бабьим летом. Даже на высоте было не холодно. Удалов глядел вниз, на родной город, панорама которого, постепенно расширяясь, разворачивалась под ногами. Улицы с каждой секундой становились все уже, дома ниже и теснее друг к дружке. К городу приблизились леса и заречные заросли. «Нет, ты только погляди!» Услышал задумавшийся об относительной жизненных ценностей удалов удивленный голос Грубина. Он обернулся на крик и поразился не менее своего спутника. Оказалось, что они достигли корабля пришельцев куда быстрее, чем рассчитывали. Висел он не под самыми облаками, как казалось наблюдателю с земли, а немного повыше церковной колокольни. И лишь по причине отсутствия в небе предметов, с которыми его можно было сравнить, казался таким гигантом. Правда, он был все равно раза в три побольше, чем воздушный шар фирмы «Недра Гусь». Но если б полчаса назад Удалова спросили о размерах корабля, он сказал бы, что тут в несколько раз больше футбольного поля. Стоя в корзине воздушного шара, Удалов попытался привлечь к себе внимание пришельцев, размахивая руками и подавая сигналы голосом, однако ответных сигналов с корабля не поступало, хотя Грубин уверял, что видит в иллюминаторах миниатюрные головки космонавтов, которые глядят на воздушный шар и даже двигаются. Воздушный шар имеет малые возможности для маневрирования, и поэтому толком облететь пришельцев не удалось. Поднялись повыше, поглядели сверху на антенны и оборонительные системы корабля в надежде на то, что действия воздушного шара не будут сочтены враждебными, хоть ракеты и пушки корабля были невелики, убить можно и иголкой. Покружившись возле таинственного пришельца, воздушный шар пошел вниз и вскоре, без особых приключений, опустился на поле, где его поджидали остальные «Ну как? Вы живы?» С таким криком кинулась к шару кожушевка Глаша и стала гладить его корзину. Видно уж и не надеялась дождаться свою собственность обратно. «Что они сказали?» — спросил Ложкин. «Отмалчиваются», — сказал Удалов. «Плохо дело», — сказал Ложкин. «Надо ПВО вызывать». «Да погоди ты с ПВО», — ответил Удалов. «Тут неувязка с размерами получается». И сказал, что корабль рассчитан не на людей, а на существ малого размера, судя по приблизительным измерениям, на существ двух- или трехсантиметровых меньшей мышки, ну, примерно как небольшие алоянные солдатики. Эта информация заставила всех задуматься. Ну, конечно, космос полон тайных загадок, но раньше таких лилипутов в окрестностях Земли не встречалось. «И что же мы будем делать?» — спросил Марьюшкин. «Ждать!» — твердо ответил Удалов, в голове которого уже созрел план, подсказанный ему жизненным опытом. Удалов поделился своим планом только с Грубином, потому что ему нужен был помощник — Саша. Объяснил он ситуацию Грубину. «Ведь они не просто так прилетели. Если просто так прилетают, то окружат, поснимают, лазеют и домой». А уж вторые сутки висят. Многим даже надоели. Значит, планируют. Ты прав, Корнелий, согласился Грубин. А раз планируют, значит, выйдут на связь. Точно. И наша с тобой задача — узнать, кто с ними на связи. Мало ли какие опасности могут исходить для нашего с тобой города от такого странного союза. Сойдясь на этом, друзья взяли бинокль, И, разделившись на шестичасовые смены, стали вести наблюдение за кораблем с крыши дома номер шестнадцать, надеясь, что долго это дежурство не продлится, по крайней мере, не до осенних холодов, а главное, того, как истощится терпение ревнивой Ксении. Идея у Долова дала плоды на вторую ночь. Отбив очередную проверку Ксении, которая была в глубине души уверена, что к Удалову на крышу лазает на свидание небезызвестная Римка, Корнилий вновь взялся за Минополь и увидел, как от корабля отделился небольшой предмет круглой формы и медленно спланировал змею. Поднаторевший в космических делах Удалов тут же определил предмет, как посадочный катер. Он оказался прав, и шельцы вышли на связь. Корнелий проследил мест, куда спустился катер, продовольственный магазин номер два, гастроном, и, спустившись по пожарной лестнице, стукнул кулаком в окно Грубин. Грубин спал одетым, и потому тут же выскочил в окно и побежал следом за удаловым. Но как они не спешили, они опоздали. Магазин был, разумеется, закрыт. Сторож крепко спал, и будить его не имело смысла голов решил обойти вокруг магазина, надеясь отыскать катер в непосредственной близости от гастронома, либо найти место, через которое он мог проникнуть внутрь. Первая версия принесла результат. На заднем хозяйственном дворе гастронома, в одном из деревянных без крышки ящиков, что были раскиданы по асфальту, и находился искомый катер. Однако Удалов не сразу догадался о ящике, К возможном месте укрытия И потерял минуту или две Он стоял посреди хозяйственного двора И крутил головой Но из ящика поднялся матовый шар И, набирая скорость, помчался мне «Стой!» — крикнул вслед катеру Грубин А Удалов молча бросился к ящику Надеясь увидеть свистников, но и тут опоздал Ящик был пуст два или три таракана разбежались по щелям под грозным взглядом Корнея Ивановича. Несолоно хлебавшие, Грубин с Удаловым вернулись домой. Больше сидеть на крыше не было смысла. решать уж сделали свое дело. Но что это было за дело, осталось неизвестно. Ясность в ситуацию внесла Ксения Удалова, когда на следующее утро кормила мужа яичницей. Она же побывала на рынке, в магазине, так что в городе от нее секретов не оставалось. «Ну что, зря сидел на крыше?» — спросила она ехидно. «Не совсем так», — ответил невыспавшийся Удалов. «Мы за ними наблюдали. Односторонний контакт все же произошел. Мы проследили место посадки во дворе гастронома». Удалов никогда ничего не скрывал от Ксении. И хотя ее мало волновали космические проблемы, для средней гуслярской женщины она была в них достаточно информирована. но и никого не увидели. Кроме траканов, никого признал Скорнелий. Пустой номер. Вот именно, сказала Ксения. Люди то же самое говорят. Что говорят люди? Насторожился Удалов. Его всегда интересовало общественное мнение. «У общественного мнения, которые, конечно, склонны преувеличивать всякую чипуховину есть свои законы, и, следуя им, она про и удивляет прозрениями». «А люди врать не будут», — ответила Ксения. «Они с тобой согласны». «Я ничего такого не сказал, чтоб со мной соглашаться». «Сказал, ангел мой, сказал», — ответил Ксения. «Сказал, что твои пришельцы», — тут она показала пальцем в потолок, — напоминаю что корабль мелких пришельцев все еще висит над городом. К тараканам прилетали. Что? Весь народ уж знает. это что, с ума сошла? На что им тараканы? Родственники им, ответила Ксения. Из одной расы. Так сказать, из одной весовой категории. Нет! Закричал Долов. Быть того не может, потому что тараканы неразумные, отсталые, безмозглые насекомые. Ты так думаешь? А если это так... «Почему же они за наш счет живут, и ничем их вывести нельзя?» «Почему люди всегда терпят поражение в борьбе с тараканами?» Ксения, говорила, встав в позу оратора, и текст у нее получился торжественным. «Ну уж, поражение!» — неуверенно возразил удалов. «А вот теперь сомнений у тебя не будет. Эти, что наверху, прилетели специально, чтобы защитить тараканов от наших нападок». От истребления, по таракане и жалоби? Но уж! И тут взгляд Корнелия упал на небольшое черное существо, которое стояло на диванной подушке и поводило в воздухе передними лапками. Это был крупный таракан-пусак. Таких удалов даже на кухне редко видел, а уж чтобы такое неприятное существо осмелилось выйти на свет днем, такое было немыслимо. — Это еще что? — Корнилий стал сказать глазами, чем бы смахнуть на пол и раздавить вечного человеческого противника. Но ксении догадавшись, схватила его за руку. — Корнюша, опомнись! — закричала она. — Внуков пожалей! Ксения висела на руке Удалова, и тот, удивившись, спросил. — Ты чего испугалась? Ему почудилось, что таракан которого резкие движения Удалова вовсе не испугали и не заставили спрятаться, слегка улыбается. Он даже пригладил усы передней лапкой. «А я его хоть с дивана сгоню!» — сказал, сдаваясь Корнелий. «Захотят, сами уйдут!» Сказала Ксения о таракане, как говорят о сумасбродном барине, которого нельзя раздражать и дразнить. «Откуда набралась ты чепухи?» — грозно спросил Удалов, отворачиваясь от дивана и от нахального таракана. «Люди говорят», — ответила Ксения, — «люди врать не будут». «Ну и что же они еще говорят?» «А то говорят, что тараканы объединились и направили к своим собратьям послание, что мы, люди, их угнетаем и уничтожаем, и потому они просят помощи». «Эти прилетели!» — сарказм бушевал в голосе Удалова. «А ведь прилетели!» — ответила Ксения, мирно собирая крошки на блюдечко и капает туда же варенье. И не только в гусляр Говорят, что уж над всеми городами земли они повисли И скоро выйдет приказ Чтобы люди отдали всю власть тараканам И подчинялись им о всем Чтобы любили, кормили и так далее Что такое так далее? Подавленно спросил Рудолов А это нам тараканы сами скажут Пояснила Ксения Говорят, что будут девушек наших брать в гаремы Что сбрегать нас будут в их каретах А еще положено будет спать с тараканами, потому что тараканы уважают человеческое тепло. Еще чего не хватало. Удалов в гневе обернулся к пруссаку, но тут уже был не один. На подушке сидело и стояло штук 20 тараканов. Удалов не успел даже дотронуться до них, как Ксения ласковым голосом заблеяла. «Миленькие мои, голодненькие, идите покушайте, подкрепитесь». И с ужасом Удалов наблюдал за тем, как тараканы вереницей пересекли пол, поднимаясь по ножке стола, окружили блюдце с едой и принялись дружно питаться. В отвращении Удалов погрозил тараканам кулаком и увидел, как самый крупный из тараканов погрозил ему лапкой отец. Тараканы, почувствовавшие, что, наконец-то, историческая справедливость, как они ее, паразиты, понимали, восторжествовало. И теперь они с людьми поменялись местами в течение нескольких минут вылезли из всех укрытий и темных мест. Они в самом деле нагло заходили в места общественного питания, в столовые, в ресторан «Золотой гусь», в коммерческие кафе и даже в служебные бюфеты, всюду требуя лучшей еды, и были совершенно не на себе. К тому же они умудрялись... Капать куда больше, чем были в состоянии сожрать И разбрасывали объекты по всему городу Уголов как раз пришел к городскому голове Коли Белосельскому, чтобы спросить его совета Что делать? Как жить дальше под тараканами? И нельзя ли вызвать из центра ракетную дивизию Когда делегации из нескольких крупных тараканов Выставила Белосельского из кабинета Сказав, что он числится в главных тараканьих врагах а потом отныне ему вход в помещение запрещен. «Но что я надеюсь?» — сказал Белосельский, стоя на лестнице, как на их внутренние дрязги. Мне звонили из райпищи торга, что отмечен первый конфликт между рыжими и черными тараканами. «Дай-то — в ответе и доложили. Они помолчали. Из оставленного кабинета доносилось шуршание. Тараканы уничтожали неприятные бумаги. Савич. Он был разорен. Магазин супругов Савичи подвергся нападению. Наиболее нахальные тараканы потребовали, как его жена Ванда открывала для них консервные банки, в ином случае грозились обесчестить. Но наибольшая сенсация ожидала Удалова, когда он добрался до дома. Это путешествие заняло куда больше времени, чем обычно, потому что по улицам семьями планировали тараканы и и приходилось Сенсация заключалась в том, что пресловутая Римма сделала предложение руки и тела старшему таракану их дома и получила милостивое согласие. Церемония была назначена на ближайшее время. «Черт знает что!» — мрачно сказал Грубин, стоя у стола для домино во дворе дома. «Может быть, эвакуировать население? У нас же воздушный шар есть!» «Куда бежать?» Вздохнул Удалов. «Есть над каждым гордым планеты по такому кораблю висит. Они же все продумали. И пока мы ушами болтали подготовили переворот со всей тщательностью, ну что ты будешь делать? На Земле каждый наш шаг контролируется тараканами, а в небе висят враждебные космические корабли, таракань их покровителей. И как только мы допустили, чтобы они связались между собой... «Я слышал, — сказал Грубин, — что какой-то таракан пробрался на земной космический корабль. Может, даже с семьей. А дальше все дело техники. Интересно, они людей потом начнут истреблять или нет? В их среде на этот счет нет согласия, — ответил Грубин. Если сегодня нету не планируют, то через год-другой бесконтрольного размножения обязательно возьмутся за уничтожение людей». Они помолчали. Корабль тараканьих союзников висел над ними, как дамоклов «Да!» — сказал незаметно подошедший Ложкин. «Не следовал нам так их уничтожать. чем-то, по большому счету, мы сами виноваты. Небольшой, но строгого вида рыжий таракан сидел у него на ухе и, видно, осуществлял цензуру высказываний почетного пенсионера». «Нет». Сказал Удалов, вы как хотите, а я не сдамся. Я в леса уйду, в лес они не солнце, в шалаше буду жить. Остальные молчали. План Удалова показался им наивным. Сила силу ломит. Из дома доносилась музыка, бухал барабан, взвизгивала скрипка. Свадьба Римма была в полном составе. Ночью тараканы набились к Удалову в постельку. Им нравилось ночевать на простынях и сжаться к человеческим телам. Удаловы сбежали и сидели, кое-как одетые на лестнице. Лагающий был не холодно. Другие соседи разделяли их изгнание. И спалось. Было стыдно и больно за человечество. чего ж мы их раньше-то не передавили!» — прошептала жена Ложкина. «Тише!» — попросил ее муж. «Они ж с подслушивают!» «Вот именно!» Сказал проходивший мимо таракан И тогда Над плохо спавшей Встревоженной землей Разнесся, казалось бы, негромкий Но всепроникающий голос С корабля пришельцев раканы Великого густера Ваш час пробил Просим всех вас собраться на поляне за церковью Пороскева Пятницы Для торжественного посещения корабля ваших братьев и союзников Гарантируется бесплатные подарки и питание И тут по всему городу пошло шушане В путь двинулись миллионы тараканов Янный Малюшкин, проходивший в то время по площади, был потрясён зрелищем сплошного шевелящегося покрова на несколько сантиметров, покрывшего траву. В ужасе Малюшкин застыл, не сделав следующего шага, и увидел, как на космическом корабле раскрылись широкие по его масштабам ворота, и оттуда к земле протянулся плоский яркий зеленый луч. «По Как по пандусу, широким потоком потекли счастливые победители — таракан Один из последних, ожидавших своей очереди, заметил несчастного Малюшкина и пискнул ему «Историческая справедливость рано или поздно всегда торжествует Угнетенные массы поднимаются против угнетателей И нашим врагам становится страшно, что они родились на свет» «Я в жизни не раздавил ни одного таракана!» — возродил ему Малюшкин. И «Из отвращения, а не из гуманизма!» — рявкнул таракан. «А другие, даже дети, они нас сотнями уничтожали!» «И учтите, что когда мы вернемся с подарками и инструкциями, то возьмем за вас всерьез!» С этими словами последний таракан поспешил вверх по зеленому лучу и вскоре скрылся в чреве корабля пришельцев. Юг закрылся. Наступила тишина. Люди начали выходить из домов и смотреть наверх. Что-то будет, когда возвратятся тараканы. Постепенно уныние все более охватывало людей. И тут, когда напряженные ожидания беды полностью охватило жителей Великого Густера, рядом с кораблем образовалась светящаяся пятнышко, которая превратилась в небольшой посадочный катер, мчавшийся к земле. На полпути к ней он, видный из любого окна и с любой улицы, замер. Свечение вокруг шарообразного катера становилось все ярче, распространялось во все стороны, пока не превратилось в овальный и вогнутый экран в несколько метров диаметра. И тогда все жители города впервые увидели пришельца, который решил лично обратиться к людям. Обитатель корабля и в самом деле был Отдаленно похож на таракана, вернее, скажем, на насекомое тараканево семейства Но надо признать, что было множество отличий. Например, у пришельца была куда более крупная голова, выразительные глаза, передние лапы заканчивались несколькими пальцами. В одной руке он даже держал сигарету. И самое главное заключалось в том, что пришелец был одет скудно, но со вкусом. «Господа», — обратился пришелец к замершим людям, — «простите, что заставили вас поволноваться, но нашей вины в том нет. Вы сами придумали и распространяли лживые слухи, и сами стали их жертвой. Нам трудно понять, как вы могли попасться на такую дешевую уловку». К сожалению, мы не могли бы успокоить раньше, так как тогда рухнула бы схема, столь тщательно продуманная и не раз опробованная нами. На самом деле наш корабль один из эскадры кораблей, направленных на землю для истребления наглых тараканов, которые стали просто стихийным бедствием. Простите нас за то, что из-за необходимости соблюдения тайны вы вынуждены были терпеть, как распустились и обнагляли тараканы, всерьез поверившие в сплетню о том, что если мы с ними одного размера и несколько схожего вида, то обязаны быть их друзьями и покровителями. Но теперь ваше мучение кончилось. Тараканы завлечены на наш корабль, уже сожжены в печке. Больше тараканов на земле нет. Спите спокойно. На этих словах экран потускнел и погас. Катер возвратился к кораблю и растворился. Люди не могли поверить своему счастью. На этот раз обошлось. Были предприняты попытки отыскать виновного за распространение страшной сплетни, но, конечно, никого не нашли. Несмотря на поздний час, людям не хотелось расходиться. Молодой Гаврилов принес магнитофон, и все танцевали на площади под его музыку. Некоторые торговцы открыли свои магазины и бесплатно или задешево раздавали свои товары. Это было чудесно, слабо, дружно. Когда шли домой, Удалов спросил Губина, «Чего же они на тараканов взъелись?» «Я думаю, что им за них стыдно!» Как бы существа одного племени, но одни интеллигентные и гуманные, а другие, ну, просто мелкие хищники. Кудалов согласно кинул головой. «Улетает! Улетает!» — крикнуто в толпе. И в самом деле темное округлое тело корабля пришельцев растворилось в черном небе. Все они взяла мужик «Вот оно счастье-то!» сказала она. «А ведь мы живем и не чувствуем его, пока не случится беда!» Так, прижавшись друг к другу, словно в молодости, они поднялись на второй этаж. Поперечайно, перед сном, удалов пошел мыться. На краю рукомойника сидел, похожий на таракана, но куда более приятный, родит пришелец из корабля и шевелил усами. «Ты чего?» — удивился удалов. «Опоздал вернуться?» Я теперь здесь буду жить, сказал пришельце, вместо таракана. Как так? Вы сами сказали. А крошки будешь оставлять мне на кухонном столе, и приказал пришельце.